Идти было довольно далеко. От Сокольничьего проспекта к аллее Мызы вела длинная аллея. Ехать по ней на авто само собой было невозможно. В ночной тиши гул мотора переполошил бы охрану. Двигались молча. Каждый думал о своем. А может быть, об одном и том же вдруг подумалось Вандолину, то есть об одной и той же. Из-за низких туч из-за тягучего дождика дороги было не видно. Фонарик зажигать Распетрович постерёг. В кромешной тьме даже слабый отсвет виден издалека. Ориентировались по силуэтам высаженных вдоль аллей тополей. Шли хоть и рядом, но не в шаг. Вдруг Девяткин глухо вскрикнул и исчез в буквальном смысле. Провалился. — Что с вами? Я здесь. Голова в картузе возникла прямо из земли. Тут канава. Дайте руку. Поперек дороги действительно зачем-то была прорыта узкая канава. На проезжей части ее перекрывали доски, но на обочине, по которой двигались сообщники, покрытия не было. И Расту Петровичу повезло. Он перешагнул и не заметил, а нога Жоржа угодила аккурат в дыру. Ничего я цел. Ассистент кряхтя выкарабкался наружу. Благодарю вас. Маленький инцидент, кажется, не вывел Девяткина из равновесия. Ираст Петрович отдал должное крепости нервов бывшего сапера. Отряхивая одежду, тот задумчиво сказал: Еще недавно я шёл бы это падение недобрым предзнаменованием, сигналом нерасположенности рока. Помните, я говорил вам, что привык свято доверяться фатуму, но я пересмотрел свои взгляды. В том, что вы перешагнули через канаву, а я упал, нет ничего фатального. Просто вы более везучи, чем я. Знаете, теперь я думаю, что никакого рока не существует. Рок слеп, зряч только художник. Все решает и определяет твоя собственная воля. Я более или менее того же мнения. Однако, если вы уже привели в порядок свой туалет, давайте двигаться. И ради бога, смотрите под ноги. Когда вдали посреди небольшой поляны показался дом, тускло светясь за навешанными окнами, Эраст Петрович сошел с обочины в кусты. Ему хотелось поскорее окончить это нетрудное, но затянувшееся дело. "Будьте здесь", шепнул он девятки, но оставляя его на краю поляны за старой березой. Вот вам мои часы, они с фосфорицирующими стрелками. Ровно пять минут. Будет исполнено, Жорж бодро взмахнул наганом. Сняв кожаную куртку и кепи, Фондорин остался в черном гимнастическом трико. Пригнулся, выбежал на поляну, потом вовсе распластался пополз, отсчитывая секунды. На двухсотой он уже был на нужной позиции, в пятнадцати шагах от крыльца, где скучал часовой. План с выманиванием пинчеров был предельно примитивен, но Фондорин всегда руководствовался правилом: не нужно усложнять то, что не требует сложности. Ему противостояли не шпионы, не диверсанты, даже не банды убийц. Эти мазорики не привыкли вести войну. Их поведение в критической ситуации легко предсказуемо. Очевидно, царь не очень-то опасается прямого нападения, иначе не селился бы в таком глухом месте. Залогом безопасности они со свистом считают мобильность конторы и отдаленность от городских кварталов. Тем большим сюрпризом для этих господ будет визит сухаревских, которых они считают побеждёнными. Не подвел бы только театр центрист. Не подвел. Когда ирас Петрович досчитал до 300, из кустов донесся лихой свист. Молодец, Жорж, сумел исполнить сухаревский клич в трёх разных регистрах, будто соловьёв разбойников было несколько. Именно так и повели бы себя люди циркача, если бы узнали, где находятся конторы из пьяну среди ночи решили поквитаться с обидчиками, примчались бы на лихачах в парк, но по мере приближения к конторе воинственность у них повыветрилась бы. На то, чтобы грозно свистнуть из кустов, куражу хватило бы, однако на открытое место под пулей пинчеров никто бы не полез. Часовой слетел по ступенькам, вырывая из кармана револьвер. Похоже, мистер Свист набирал молодцов неробкого десятка. В зарослях ударили два выстрела. Девяткин ввёл свою партию безукоризненно. Пинчер тоже выстрелил, но Слава богу, не в ту сторону, где прятался ассистент. А из дома уже выбегали остальные четверо, держа оружие на готове. Где они, где? кричали дозорные. Выскочил мистер Свист в подтяжках, без пиджака. Наверху стукнула рама. Это выглянул царь. Он был в халате и ночном колпаке. Чепуха, Август Иванович!» — задрал голову Свист. Сухаревские с ума сошли. Сейчас мы их проучим. Пегий, остаешься на месте, остальные вперед. Наделите им задницу. Четверо пинчеров беспорядочно поля с криками ринулись вперед. Из кустов тоже грохнул выстрел уже с некоторого отдаления. Тикают, вон там они. Затопали сапоги, затрещали ветки и свора скрылась. Польба и вопли начали удаляться. Пока все шло идеально. Я вам говорил, Липков, сердито крикнул сверху царь. Надо было гориллу эту, циркача Сухаревского, в чистое вывести. Поднимайтесь, потолкуем. В это никогда не поздно, Август Иванович. Выведем. Но царя в окне уже не было. Свист задачено поскреб щеку. Кинул часовому по кличке Пеги. В оба смотреть. И скрылся в доме. Тем временем Фондурин подобрал удобного размера голыш. Искусством прицельного камнеметания Ярас Петрович владел в совершенстве еще с японских времен. Глухой, сочный звук, и господин Пеги, без крика или стона, повалился со ступенек. Профессия, которую он себе выбрал, сопровождалась разнообразными рисками, например, риском получить сотрясение мозга средней тяжести. Беззвучно двигаясь, Вандорин проник в дом, пробежал в столовую, оказался в кабинете. "Нет, это не настоящее приключение", разочарованно думал он. Это какие-то записки сыщика Путилина. Он взял с собой целый набор отмычек для всех замков. Но хваленые американские шкафы открылись первой жизни, из самой элементарной. Нотис, ну, поглядим, что тут за тайны мадридского двора.